Перелом. Девушки буквально бежали по петляющим коридорам. Сжимая вокруг себя время вихре множества идей, они будоражили пространство вокруг себя. Второй этаж можно было бы сравнить с большим древним городом в пустынной местности. Стены и пол, окрашенные в монументально песочный цвет с краплениями и легким мерцанием, казались каменными. Потолок был схож со знойным небом без единого облачка. По улочкам проходов сновали люди. Под мужчина напряженно несет что-то тяжелое, а мимо него пробежала юная девушка с книгой в руках. В отсеках-закутках слышались шорохи и разговоры. Жизнь кипела, но то была жизнь осажденного города, ждущего непростых решений. Изящная Аннонет тащила за руку непропорционально высокую Андриэль и наговаривала себе под нос что-то нечленораздельное. «Найдется», — отвечала бредущая за ней Андриэль. Йша окровнялся трем, апсита, Внезапно подняв глаза, лингвариус замолчала и осмотрелась. Они стояли на перепутье шести коридоров, и с этой точки их было видно насквозь. «Ты чего?» – спросила сразу аналитик, переставший чувствовать, что ее тащат. «Сколько тут людей?» «Ну, около сотни. Поищи Шишкина, пожалуйста», – попросила девушка слегка грустно, словно хотела сказать что-то другое. Перед ее глазами все еще стояло зрелище разоренного корабля – жуткие картины смерти. Она должна была помочь понять врага и полностью посвятила себя этому. Она надеялась, что не ошиблась, что смогла все расшифровать верно, что успела вовремя. Когда люди покорили межсистемные переходы, они столкнулись с цивилизациями второго уровня, плотные тела которых в основной массе имели антропоморфное строение. Общими их свойствами стали конечности, двуполость и умение использовать речевой аппарат. Оказалось, что история цивилизаций переплетается взаимопроникновением и контактами на разных этапах развития. Космос открывался постепенно. Планета за планетой показывали свои тайны, свою историю. Ширились представления о новых мирах. Технологии преодолевали расстояние, менталитет и природное своеобразие. Конечно, бывали и конфликты, и неожиданные союзы, пока временем все не устаканилось. Быстро развивающееся человечество понемногу поглощало пространство изученного космоса. Экспансия была неумолимой, но мягкой. Одни народы стремились сотрудничать, иные отрицали контакты и продолжали существовать самобытно и уединенно. Точная дата появления галактического языка затерялась во времени. Настолько естественным общение на нем казалось теперь. Аноннет слышала самую правдоподобную историю о том, что Азимут, исследуя возможности телепатического общения, обнаружил природные слова, максимально точно выражающие допустимые ими смыслы. В ходе экспериментов и экспансии ученые создали уникальный межпланетный язык. Звуки, слова, сочетания слов имели как свое звучание, так и образ, передаваемый телепатически. Понятий существовало огромное множество, все новые и новые открытые миры привносили обновления и уточнения. Основой для понятийного моста послужил один из древнейших языков второго уровня – народа Аапсид. Они долгие тысячелетия развивались вблизи звезды Сириус, задолго до людей и других цивилизаций достигнув уровня развития, позволяющего совершать межпланетные путешествия. Бывали на множестве обитаемых планет, несли культуру и подспудно свой язык. Так основой для речи землян становились звуки, подаренные на заре их истории. Самые простые понятия превращались в основу для формирования народов. Несколько звуков, произнесенных слух, мистическим образом структурировали мозг примитивных существ, производя эволюционный толчок за считанные годы. Апситы, обладая способностью мысленно обращаться к наследственной памяти рода и встречавшие множество народов за свою историю, обладали врожденной способностью расшифровывать новые незнакомые ранее языки. Они видали самой природы языков, ощущали своими способностями истоки речи в мозговом центре всего живого. Все мыслящее осознающее себя, сложившее хотя бы простейшие слова, было открытой книгой для Анонет. Подключившись к речевому сигналу твари. она не хотела терять связь. Андрей чувствовал это состояние и бросилась искать Шишкина. Она ощутила его информационный шлейф и торопилась его перехватить. Жуткие, хмурые мысли крутились у него в голове одна за одной. Выходов из сложившейся ситуации было множество, и не было ни одного удовлетворяющего. Аналитик нашла его осунувшимся. Солнце бешено сигнализировало о сильном стрессе, но ожидания выжирали кислотой все потуги аппарата. Джон сидел почти на полу, образовав себе маленькую табуретку из проматерии, неказистую, но устойчивую. Низко наклонив голову, он казалось прячется, пытается свернуться в ничто, однако он думал, просчитывал варианты, слушал переговоры. Джон. Присев рядом, позвала Андреэль. Она коснулась его плеча и немного сознания. «Джон». «Да», — коротко сказал он и поднял голову в ее направлении. Взгляд был отсутствующим и пустым. «Ты тут? У меня важные новости. Это изменит все. Аналитик пыталась достучаться и тщательно подбирала слова. «Что ты сказала?» Шишкин встрепенулся, вернувшись в реальность. нет, удалось понять их язык. Теперь мы знаем, о чем они говорят». Не без нотки торжества пояснила девушка. «Где она?» Джон скочил на ноги. «Она на перекрестке! Иди в зал, я приведу ее!» «Она перегружена! Будем осторожны, я такого еще не видела!» Шишкин кивнул, и они пошли выполнять задуманное. В зале стоял полумрак, светился только стол и немного стены. Он часто стал захаживать сюда, словно тут были ответы на все вопросы. Возможно, именно сейчас он их получит и сможет принять то самое верное решение. Команды ждали, Кастайл. Твари перегруппировались. Что с выжившим людьми, непонятно. Ждать было очень тяжело. Каждая секунда превращалась в минуту, а минуты стекали вязко одна за одной, одна за одной. «Джон, я знаю, чего они хотят. Кто они? Откуда пришли?» Раздался голос в тишине. Шишкин посмотрел на Андриэль, так и и посадила Аноннет перед ним. Сияние, освещающее ее пушистое лицо снизу, добавляло её вкрадчивому голосу дополнительной загадочности. «Они называют себя асгулами, родом твари из астероида планетой Ча, если я правильно произношу». Условия в их краях самые суровые, что повлияло на их природу. Цивилизация выживала. Речь о развитии даже не шла, пока к ним в лапы не попал космический корабль и пока они не осознали свою мощь. Очень быстро они научились использовать свои преимущества и захватывать территории. Так они получили доступ к путешествиям и прибыли к нам из другой вселенной. Думаю, они даже не знают об этом. Их корабль вышел из строя и дрейфовал на пути транспортника. Поселенцы решили помочь бедствующим, и гулы напали. Это были первые встреченные ими людьми, и твари пробовали все способы умершления, изучая нашу природу. «А что они задумали сейчас?» – аккуратно спросил Джон. «А, да, сейчас», – рассеянно повторила Анонет. «Сейчас они перегруппировываются по двое, будут изучать новую тактику боя». «По двое, значит?» «Ясно». «С этим аналитики разберутся. Спасибо тебе», – сказал Шишкин и тепло коснулся ее опущенных плеч рукой. Апсид кивнула и притихла. Шишкин и Андрей отошли в сторону и заговорили очень тихо. Позаботься о ней, я в руку сгружу аналитиков, тоже перегруппируемся. — Конечно, — ответила она, — я позабочусь, и если будут еще перехваты, сразу сообщу. Шишкин посмотрел на них, как-то долго задержав взгляд. Девушки стрепенулись, в свою очередь перехватывая посыл от него. Они обладали особенными силами, каждой своей и, зная это, ощущали взаимоподдерживающую уникальность. В растянутых во времени жизнях и разностях раз их можно было считать сверстниками, но до настоящего момента они и не подозревали об этом. Теперь их поколение сражалось за будущее. Джон коротко улыбнулся и быстро с достоинством поспешил на мостик. «Ты почувствовала?» – спросила она унед, сберегая последние силы. «Да», – тихо и растерянно сказала Андрей. Он ушел в особый спектр. Я думала, он человек. Я тоже. Но, может, и показалось, я так устала, – внезапно ответила эльф. Красный шейф пронесся на ее головой, унося лишние мысли. «Пойдем». «Я не могу», – ответ прозвучал искренне. Понимаю, ответила Андрей и добавила телепатически. В зал нужны медики. Она редко пользовалась стандартной системой связи и связывалась с теми, кто обладал схожими способностями. Лем Говорилс притихла и опустила голову. Она отпустила свою связь с гулами. Ее мозг постепенно возвращался в нормальное состояние. Солнце ее соплеменники не носили, а компенсаторных сил не хватало. Отдых был бы сейчас как раз кстати. Андрей услышал шаги за стенами, сопровождаемые жужжанием левитирующей тележки. Двери отворились, и медслужба обступила девушек. «Я сама дойду, — вяло произнесла эльф. «Милая, ты как в бою побывала? Мы о тебе позаботимся». Тем временем Шишкин воспрял духом. Враг, получивший имя и историю, стал ему понятнее. Он сидел в кресле и мысленно переставлял точки на экране. Замысел тварей стал очевиден. Они шли в самые узкие части корабля, стремясь расставить свои ловушки. «Команда, внимание!» Твари перегруппировываются по двое. Скорее всего, они будут пытаться прикрыть себя в узких коридорах или комнатах. Траектория движения мы в данный момент просчитываем. Времени и газа все меньше. Наша тактика наступления максимально быстрая. Начинайте преследование, их необходимо увести от людей. Принято раздались ответы руководителей групп. Сейчас вам дадут координаты тварей с маршрутами движения. У вас будет возможность их постеречь. Тех, которых вы уже поймали, необходимо отправить к нам. Мы не можем допустить их освобождения. Шишкин раздался приглушенный голос: С газом идут дела неплохо, а вот кислород у людей на исходе. Да, приступаем, сказал он и отключился. Данные обновлять каждую минуту, отслеживайте визуально их состояние и местоположение. Готовьтесь к приему твари на борту. Начали! Железный червь, скользящий в пустом пространстве космоса, стонал сквозящими ранами. Пускал струйки газа и скрывал в своем полом теле следы невероятной жестокости одних против других. Встретились две цивилизации экспансия которых распространилась на целой вселенные. Одна тысячелетиями шла к могуществу, постепенно через варварство и ужас-войн к принятию и любви, когда каждое существующее живое уникальное стало общей ценностью. Другая из плена обреченности, внезапно приобретя неимоверную власть над жизнью и смертью, захлебнулась ее и без разбора сеяла безысходность и мрак. Столкнулись две задачи – обогащать и обогащаться. Напишут ли потом об этом в книгах? Будут ли потом книги? Решалось в долгие, тяжелые секунды противостояния. Что-то не складывалось. Реальная картинка с каждой минуты все более отличалась от предположенной. Закрыв глаза и опустив голову, заместитель капитана мысленно повторял один и тот же вопрос. «Какой следующий шаг?» Вновь и вновь звучал этот вопрос в его голове. «А я знаю», — раздался знакомый нереальный голос. «Дельфине?» — Шишкин открыл глаза, он вновь был в ее сказке. «Здравствуй». Она протянула руку и коснулась его. «Ты все сильнее», — она улыбалась. «Ты можешь нам помочь?» Джон знал, что времени здесь не было и в этой безмятежности он мог отдыхать сколь угодно долго. Но это казалось предательством. «Да», — она медленно обходила его кругом в облике все той же прекрасной девушки. «Я подключилась к каналу, открытому Андрею, и считала цифры о сделав Сделав на паузу для улыбки, она продолжила. «Их план изменился. Одна особь обнаружила источник газа, и они баррикадируют подходы к отсеку жизнеобеспечения. «Ты уверена?» – спросил Шишкин, уже зная ответ. Трёхглаза кивнула. «Я разместила информацию в сети. Ты сможешь без промедления ею воспользоваться. Кроме того, Рилон ещё жив. Они пока скрываются и ждут, когда вы переловите остальных. Торопитесь, а сгул скоро найдёт путь к людям». Тамар голоса немного изменился. В глазах на мгновение сверкнули огненные сполухи и погасли. «Понял. «Как не вернуться в мою реальность?» Дельфиня подошла вплотную к мужчине и положила руки ему на грудь. Горячее проникающее касание заставило его с болью вдохнуть. Воздух наполнил тело, проявляя его. Он увидел данные, внесенные куратором. Появились вероятности запланированных перемещений тварей, а по связи были слышны переговоры команд. Они тоже стекались к отсеку. Две особи двинулись в обратный путь к распределителям воздуха и сразу стали основной целью. Три существа продолжали движение к ангару. Они ускорялись, стремясь застать врасплох людей. В этот момент там устанавливали ловушку сразу на троих. Дельфиня рассчитала все точно. Нужно было всего лишь задержать их максимально длительное время. «Джон, прием! Джон, прием!» – кричал капитан, с каждым словом прибавляя громкость, словно давно уже пытался его дозваться. «На связи. Изменения приняли, ловушка готова. Там костюм набитый гранатами с газом, пусть полакомится». «Следите за их передвижением и как только они будут внутри, закрывайте эту часть корабля целиком. Мы продвигаемся к отсеку, будем принимать бой с остальными. Принято, наблюдаем. Медицинский шаттл выдвигается». Шишкин прильнул к экрану, демонстрирующему видео с камер на экзокостюмах. Команды пробирались через нагромождение и развалины. Они больше не скрывали за тишиной. Заместитель посмотрел на точки табло. Теперь очевидно они двигались навстречу друг другу в направлении отсека. Все шло согласно плану. Аналитики и операторы помогали, прокладывая путь командам, что позволило сомкнуть ловушку для оставшихся на свободе от сгулов. А ведь для них расправиться с группой рабочих было делом одной минуты, и провал был обеспечен. «Группа, нагоняем, нагоняем!» Громко подбрадривал людей Штик. «Они сейчас не расторопные, но нужно ударить им в тыл как можно скорее. Продвигаемся!» Стычка с первой особью через 40 секунд. Послышался ответ команды «4» и раздался звук боя. Резко прокатился он по опустошённому пространству. Стрельба и лязг чего-то метал. Шум и скрики по громкой связи. Повернуть назад было нельзя. План предполагал лишь продвижение вперед, бросок и нападение. После очередного стона в наушнике взгляд интуитивно падал на информационный блок на рукаве. «Командир, мы разнесли его!» Глухо прозвучала фраза на тяжелом выдохе. Один упаковывает, остальные продвигаются дальше. «Принято!» – машинально ответил Штик. «Команда 2! Атака через 30 секунд!» Капитан с отрядом вскоре вновь оказались на площадке перед отсеком жизнеобеспечения. Защитные сооружения были искорёжены, повсюду виднелись следы завершённого боя, стояла тоскливая тишина. Удивленные люди осторожно обходили это место кругом. Здесь должно было быть настоящее столпотворение. Они никого не видели. Исчезли люди, исчезла тварь, исчез здравый смысл. Жестом Рудов указал одному бойцу выйти в отсек, другим занять оборону. Как только он собрался зайти следом, солдата что-то втянуло вовнутрь. Он крякнул и притих, отступать было поздно и шти бросился вслед за ним. Он увидел окровавленных людей, костюмы были повреждены, у кого-то отсутствовал шлем. Тогда он быстро осмотрел помещение и понял, что они были вынуждены снизить до минимума уровень газа, чтобы выжить самим. «Джон, здесь экстренная ситуация, парни без системы дыхания, они снизили уровень газа, это очень плохо, тварь заняла коридор и у вас нет возможности отступить, изящная ловушка», – прошипел капитан. Он быстро осмотрелся. Перепутье четырех коридоров было блокировано, а с самкой, которая, вдыхая воздух практически без газа, вновь ощущала себя всесильной, а теперь и озлобленной до предела. Нужно было придумать, как заполнить газом помещение. Тварь начала свою атаку, звуки медленно приближались. Бойцам Штик давал мало шансов без газа, потом общий прорыв и ничего не помогло бы. Милый раздался голос у самого уха. За перегородкой есть комплекты кислородных масок на случай аварии. Беззвучный поцелуй и макуша вновь растворилась. «Быстро проверяйте свое оборудование!» «У кого нет?» Подняли руки несколько человек. В этот момент капитан выбрал перегородку и нашел там пять автономных систем дыхания. «Держите!» «А вы запускайте газ локально, в радиусе 300 метров!» Рабочие бросились клапаном и запустили газ. Приловые струки потекли, растворяясь в воздухе. Уловившая произошедшая самка кинулась в атаку, громя все вокруг. Ей навстречу с баллонами на бросились капитан и оставшиеся солдаты. Забросанная лиловыми снарядами, тварь двигалась медленнее, но все же достаточно активно. Теперь она норовила сорвать защитное обмундирование. Подходила отчаянно близко, размахивала когтями и рвала клыками. Ранения ее затягивались по-прежнему быстро, и от того бой с каждой минутой принимал все более ожесточенный характер. В одном из коридоров послышались отзвуки шагов. Еще один отряд поступал к полю брани. Хруст, стрельба, стонов динамика, удары о стены, лиловый морок. Все клубились на небольшой площадке, которая стала последним рубежом защиты. Все затихло с протяжным рыком твари, пробившийся в отсек и встретивший там мощную порцию газа в морду. Обезвреженный азгул лежал неподвижно, оскалив окровавленную пасть. Четверо бойцов побежали за изолирующей камерой, остальные бережно укладывали раненых людей на носилки. Медики уже пришортовались и начали встречное движение к отрядам. Капитан, у нас потери. С сожалением, констатировал Шишкин. Двое бойцов и один инженер погибли. «Принято», — ответил он, отдышавшись и с благодарностью вспомнил любимую. Ее подсказка спасла жизни остальным. Что с другими тварями? Три заперты в отсеке, они еще без памяти. Их будем уничтожать вместе с кораблем. Осталась одна там, где люди. По наличию подобных рук где-либо информации нет. Я закончу тут и попробую подобраться ближе к ним. Андрей пришла в себя? Да, но очень слаба. «Держи в курсе», — сказал капитан и отключился. Газ улетучился, уничтожаемый специальным реагентом. Еще несколько минут — и можно было бы снять шлемы. Однако омерзительные запахи паленой и разлагающейся плоти все еще витали в воздухе, и этого делать совершенно не хотелось. Штип медленно проходил среди членов команд и прибывших медиков. Обездвиживатель давно закрепили на теле твари, и ее обезоруженную погружали в клетку. Гудели антигравитационные тележки силке. Ребята выбирались сами и вывозили раненых. Все действовали почти молча и очень тихо. Провоцировать на какие-либо непросчитанные действия оставшуюся тварь не входило в планы кванфатумцев. Штик зашёл в отсек жизнеобеспечения и проверил оставшиеся от раненых и убитых обмундирования. Гранаты с концентрированным газом у него давно закончились, и он надеялся найти хотя бы одну. Разбирая все найденное, он отшвыривал хлам к грязной стене где недавно утились его люди у единственного источника чистого воздуха. И аккуратно складывая пригодное для боя, он с прискорбием обнаружил, что один из бойцов даже не успел отстинуть хотя бы одну гранату перед гибелью. Хитрые безжалостные были удивительно изощрёнными врагами. И с каждой минутой он все больше убеждался, что напрасно отпустил Жака в непредсказуемую авантюру. Прошло всего пять минут в растянутых и тяжелых ощущениях, и все стихло вокруг капитана. Бойцы эвакуировались. Твари были погружены в клетки и отправлены на конфатом. Штатные пилоты с исследовательского судна, инженеры и операторы переброшены на мостик. Медики забрали раненых. Волнение стиралось радостью встречи и ощущением победы. Штик снял шлем экзокостюма и прислушался. Внутреннее чутье усилилось дыханием железного червя. Жуткое место напоминало обо всех сражениях одновременно. Он их повидал множество. Много раз приходилось отстаивать право людей на свой путь быть щитом и мечом своей расы, защищать и сражаться с воинами – вот законы в этих схватках. В смерти мирных жителей всегда были трагедией, говорящей о слабости и отчаянии убийц. Здесь же было что-то иное – охота как способ познания невиданного ранее, иррационально, но эффективно. «Штик, ты не эвакуировался?» Фраза звучала как вопрос и констатация одновременно. «Да, я иду за Релоном и Орушим. он помолчал и добавил «Один». Люди, забаррикадировавшие себя в отсеке, не подозревали о происходящем. Они подносили все тяжелое, что могли найти или оторвать к предательски скулящим дверям отсека. Обессилившие от ран, жажды, голода и ужаса, они занимали практически весь отсек. Дышать было тяжело, двигаться уже не было сил. Солнце каждого работало на пределе, поддерживая жизненные функции. «Мы постепенно все погибнем», — начал почерневший от осознания сказанного мужчина, — «один из немногих, кто спасся». «Наверное...» «Я смотрю на все это и не знаю, что было бы гуманнее. Умереть в схватке с монстром или тут от голода?» Печально кивал его собеседник. «Я не хочу быть едой или игрушкой. Это аргумент». «А ты кем был до всего этого?» «Плотником». И увидев вопрос в глазах мужчины, добавил. «Когда-то я был историком и нашел упоминание об этой профессии. Она увлекла меня. Теперь я много чего умею делать из дерева». Вот и ехал на планету, близкую по исходным данным к Первой Земле. Хотел там открыть мастерскую по дереву. Он мечтательно вздохнул. «А ты?» «Я геолог и немного строитель. Голос затихал и умок вскоре совсем. «И всем мы немного романтики». Он раздраженно потирал ладонь большим пальцем, стараясь очиститься от неизвестно откуда взявшейся грязи и запекшейся крови. Перед ними на стене висел старомодный нарисованный от руки плакат с изображением прекрасного пейзажа. зелено лиловая листва, голубые реки, высокие поля трав и горы на фоне гигантского спутника руководитель первой экспедиции любовно хранил рисунок подаренный ему учениками побывавшими с ним в отдаленных уголках вселенной после нападения твари раненый ученый попросил повесить его на стену над своим столом в рабочем кабинете в своё царство науки он всех и вывел здесь он и погиб от полученных ран люди размещались группами по всему помещению на столах и под столами рядом с экспонатами и препаратами здесь у главного ученого корабля были и лаборатория и импровизированные музеи и жилье Пока работала система жизнеобеспечения, была вода и оставались сухие пайки, которые сохранились с похода на одной из изучаемых планет. Но вода была на исходе, а еда быстро заканчивалась. Теперь измученные голодом и жаждой они существовали только за счет Солнца. Смерть казалась неизбежным окончанием некогда беззаботного переселения. «Что это?» – раздался взрыв гулка от в толчке. «Похоже на взрыв», – сказал мужчина из глубины комнаты. «Они научились взрывать? Зачем?» Они уничтожат баррикады? Они настолько разумны, затараторила миловидная женщина. Я в этом сомневаюсь. Вновь прозвучал голос из глубины помещения. Но если это они, то наши шансы быстро погибнуть возрастут, он мрачно посмеялся. Как вы так можете говорить? Нас спасут. Вот увидите, женщина с надеждой осмотрела людей, но они отвернулись. К моменту, когда в лабораторию долетели еле различимые звуки боя, почти все уже заснули. Только мужчина в военной форме сидел неподвижно, массировал пальцами коротко бритую голову и молчал. Внутри него полыхал шторм, мысли бились друг о друга, убеждая его то в одном исходе, то в другом. Он и сразу распознал, в чем дело. Потом прильнул к стене, за которой располагались трубы системы обеспечения кислородом, и услышал отчетливее. «Там определенно идет бой», — подумал он. «Но, ребятки, если вы продержитесь больше 10 минут, то есть шансы и у нас». Назвуки быстро прекратились, и все вновь затихло. Мужчина сполз по стене. Ему хотелось верить, что там кто-то выжил, что есть корабль, сопровождающий их, и можно каким-то образом на него попасть. Но отчаяние брало верх. Он был среди тех, кто прибыл спасать, и прекрасно видел, с кем они имеют дело. Прибывшие в их мир машины для убийства не давали шанса на выживание. Чувство безысходности душило робкую мысль пойти на разведку. Военный перебрался к заваленной двери и стал слушиваться. Животное молчало и не скреблось. Ранее оно постоянно пыталось проникнуть вовнутрь. Может, его убили, или она вступила в бой и оставила нас одних. Обнадеженный, он задумался над дальнейшим шагом. Вставай, нужна помощь. Уже через несколько минут он теребил бывшего плотника. Есть идея, нужно выйти и произвести разведку. Мы тут так все сдохнем. Помоги открыть дверь и завали ее за мной. А как же хищник? Ты решил покончить с собой, а если она прорвется, все же погибнут. Для измученного человека он, на удивление, быстро соображал. Я слышал шум боя, выстрелы тварь не производит давно никаких звуков, нужно все проверить. Ты слышал бой? Может тебе показалось, поспи немного. Парень хлопнул его по плечу и повернулся на другой бок. Военный раздраженно выдохнул, шумно выпустив воздух. Встал с приседа и пошел на свое место. Аргументы казались логичными и с ними сложно было не согласиться. Он закрыл глаза и неожиданно для себя заснул. Что там? Раздались приглушенные голоса в его голове. Люди, открыв глаза, прошептал узник. Теперь он был убежден, что услышал спасательную команду. За дверью действительно были люди, и они мечтали спасти каждого замурованного человека. Только Рилон и Аруш молчали, изучая ситуацию, анализируя поведение твари, и пока не готовы были реализовать план по вызволению людей. Асгул точно выполнял свою задачу. Запугав людей, он вскоре затих и беззвучно ожидал их засаде. Аруш разбудил задремавшего Рилона и показал на вход в музей. Тот прислушался и понял, что изнутри кто-то методично пытается выбраться наружу. «Что происходит?» — одними губами сказал он в недоумении, показывая на дверь рукой. Атлан ничего не ответил. Он давно почувствовал мечущийся между реальностью и фантазией сознание уставшего, но не сдающегося человека. Медлить было невозможно. Пророчество давнее должно было свершиться сейчас. Он разделся по пояс, достал из потайного кармана краситель, сделанный из растений его родной планеты, и нанес его витиеватым узором на открытое тело. Из комплекта оружия вынул портативные гранаты с газом, собрал их в связку и забросил за спину. Закрепив шнурком на плече, зацепил наручные мечи. Рилон отрицательно качал головой, приказывая остановиться, но Атлан лишь улыбался. Оружбе шумно спустился и стал в пяти метрах от притаившегося животного. Приняв боевую стойку, он поднял руки над головой и ударил мечами друг от друга. Тварь повернулась в упор, глядя на врага. «Уходи!» – не выдержал ученый. «Это моя судьба, я видел это!» Громко прокачал Атлан и, постукивая себя в грудь, начал рычать, а резко, не разворачивая корпус в прыжке, кинулся на воина. В этот момент открылась дверь отсека, и выглянувший мужчина увидел, как огромная тварь бросается на оголенного молодого человека, встречающего свою участь с улыбкой. На долю секунды их взгляды встретились, и перегородки отсека вновь сомкнулись.